И я совсем объелся. Что у вас каждый день бывает такой? Городничий нарочно для такого приятного гостя. Хлестаков: "Я люблю поесть. Ведь на то живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия. Э, как называлась эта рыба?" Артемий Филиппович, подбегая: "Лабарданс". Хлестаков: "Очень вкусная. Где ты мы завтракали? В банеце, что ли?" Артемий Филиппович: "Так точно в богоугодном заведении".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 Так уже здоров и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Городничий уж на что смелись доложить вам головоломно обязанность градоначальника. Столько лежит всяких дел относительно одной чистоты и починки, поправки. Словом, да и умнейший человек пришёл бы в затруднение, но благодарение богу, всё идёт благополучно. Иной городничий, конечно, родел бы о своих выгодах. Но верите ли, что даже когда ложишься спать, всё думаешь: Господи Боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидела мою ревность и было довольна. Наградит ли оно или нет, конечно, в его волю. По крайней мере, я буду спокоен в сердце, когда в городе во всём порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало. Да чего же мне больше? Я ей и почести никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета. Артемий Филиппич в сторону. Эка бездельник, как расписывает, дал же Бог такой дар. Хлестаков это правда. И я признаюсь, э сам люблю иногда заумствоться. Иной раз прозой, а в другой стишки выкинется. Бобчинске-Добчинскому. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович. Замечания такие. Видно, что наукам учился. Хлистаков, скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты? Городничий в сторону. Э-э-э, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают. Вслух, боже, сохрани.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 И если, например, забастоишь тогда, как нужно гнуть от трёх углов, ну тогда, конечно. Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.